Была 45-я. Четверг. Было утро, и Гейб сидел за кухонным столом, наслаждаясь второй чашкой кофе и сожалея, что бросил курить. Лорен уже отправилась в школу, а Келли сидела рядом, увлечённо раскрашивая цветными карандашами лошадь, которую нарисовал для неё Гейб. Поскольку он был инженером, лошадка вышла похожей скорее на робота, чем на живое существо. Элли решила, что лошадь должна быть ярко-фиолетовой. Эва постучала в оконное стекло, чтобы привлечь внимание Перси, копавшегося в одной из садовых клумб. Старик натянул на голову капюшон, укрываясь от упорно моросящего дождя. Садовник выпрямился и посмотрел в сторону Эвы. Эва жестом предложила ему выпить чашечку чая, и Перси одобрительно поднял большой палец, прежде чем направился к двери кухни. Гейп псутолился над кофе, обхватив чашку обеими руками, как будто желая согреться. И кивнул старому садовнику, когда тот вытирал ноги о коврик. Сбросив капюшон и сняв плоскую кепку, Перси уважительно кивнул ему в ответ. "Привет, Перси", негромко, но благодушно произнёс Гейп. "Угу", откликнулся Перси. Он похожим мгновенно ощутил ледяную отчуждённость, повисшую между Гейбом и Эвой, и неловко замер на коврике. "Садитесь, перси, я вам принесу чай", сказала Эва, и старик что-то невнятно пробурчав себе под нос, уселся за стол. "Хотите тосты?" не отставала Эва. "Нет, миссис, я не голоден. Я не глоден", так это прозвучало. Он улыбнулся Келли и осторожно коснулся её макушки. Но девочку в данный момент куда больше интересовала фиолетовая лошадь с жёлтой гривой. Эва поставила перед садовником чашку чая. Мерзкая погода, а? сказал Гейб, чтобы не молчать. Они с Эвой всё утро почти не разговаривали, и уж, конечно, не упоминали о ночном походе Гейба в подвал. Там внизу он объяснил жене, что погнался за белой тенью. и она вроде бы удовлетворилась тем, что Гейб наконец-то отнесся к странностям крикли Холла достаточно серьезно. Что же касается непонятного шума в бойлерной, то Гейб в конце концов решил, что это все-таки был, наверное, какой-то мелкий зверек, грызун, чье фырканье показалось ему слишком громким и слишком зловещим, усиленное голыми кирпичными стенами, бетонным полом и потолком. А Эву разбудило нечто неопределённое, может быть какой-то шум или инстинкт. Она не знает. И когда она вышла на галерею, то внизу увидела свет в открытой двери подвала. Эва поспешила в соседнюю комнату, чтобы разбудить мужа, и, обнаружив пустую постель, сообразила, что в подвале должен быть именно он. Тогда она взяла фонарь и пошла вниз. Они вернулись каждый в свою постель, слишком усталые. Естественное следствие адреналинного всплеска, чтобы обсуждать тему привидения и рассуждать о том, следует ли им оставаться в этом доме или уехать поскорее. Но оба они не слишком хорошо спали в эту ночь. «Люди боятся, начинают», — сообщил Персий в ответ на замечание Гейба о погоде. «А?» — мысли инженера уже умчались далеко. «Не знают, что этот дождь натворит на вересковых пустошах». Неужели снова может быть наводнение? встревоженно спросила Ева. Ну, пока непонятно, но местные власти должны принять какие-то меры предосторожности на такой случай, Перси. Я прочла в книге, купленной в деревне, последствия наводнения никогда не вызывали таких разрушений, вроде того мистис. Только знаете, у природы на сей счёт иной раз возникают собственные соображения. Гей бы не интересовала эта тема. Ему было о чем подумать. «Перси, сделанным безразличием», — сказал он. «А вы не расскажете нам о том парне, который владеет ныне Крикли Холлом? Как там его, Темпл, что ли?» «Темплтон? Мистер Темплтон». «Отлично. Вы вроде как говорили, он тут не был счастлив». Гейб умолк, не закончив фразу. «Да, не был. Потому-то они и уехали. Но я думаю, дело скорее в его жене, Мэри. Вот как?» Детишек у них не было, они здесь вдвоём жили. Крикли-холл слишком велик для одинокой пары. Тут нужна семья, вроде как у вас. Перси подул на чай, потом сделал осторожный глоток, держа как обычно блюдце под чашкой, словно боялся потерять хоть каплю на битко. В упор взглянул на американца. Зачем вы спрашиваете, мистер Калик? Геи понял, что это не пустой любопытство. Но ответила старому садовнику Эва. Мы хотели бы понять, почему Темплтоны больше не живут сами в Крикли-Холли. Там у есть какая-то причина. Перс аккуратно опустил чашку на блюдце, блюдце поставил на стол. Жена мистера Темплтона заболела почти сразу после того, как они сюда переехали много лет назад. Она так и не привыкла к этому месту, и он, думаю, из-за неё тоже не взлюбил этот дом. А вы не знаете, почему ей здесь не нравилось, спросил Гейб, более чем заинтересованный. Перси немножко подумал. Мистер Темплтон говорил, будто бы его жена тут чувствовала дурную атмосферу в доме, и она вроде как на неё давила. Она, понимаете ли, слыхала разговоры о крикли Холли, о привидениях и, может быть, слишком серьёзно к этому отнеслась. Но то было задолго до того, как она совсем слегла. А сначала происходило разное: простуды, головные боли, у неё спина болела в общем. А потом обнаружили у неё рак. Плохой рак, если, конечно, о раке можно сказать, что он бывает хорошим. И что было дальше? Они переехали совсем. Мистер Темплтон повёз жену в Лондон к специалистам, но она умерла через несколько недель. Так мы слышали. А мистер Темплтон никогда сюда не возвращался. Заехал только на один день через несколько месяцев и всё. А продать дом не продал. Вот как удивился Гейб. И почему же? Я ему как раз этот вопрос и задал в тот день, когда он приехал, чтобы уладить дела с агентом по недвижимости. Мистер Темплтон хотел поручить ему дом. Ну, после того, как его добрая леди умерла. Перси кивнул сам себе, как будто вспоминая тот самый день. Я работал в саду, как всегда, а мистер Темплтон, он вышел из дома поговорить со мной, в основном сообщить, что я буду по-прежнему тут садовником и помощником, хотя он сам и не хочет больше здесь жить. Вообще-то он и раньше любил поболтать со мной. Частенько мы беседовали, и он говорил, ему моё общество помогает забыть о всяких тревогах. Ведь со мной можно говорить о саде, и о том, что нужно сделать, и о погоде, и о местных жителях, и о том, что случалось в старину. Тогда он мне сказал, что больше не вернётся в Криклихолл. И тот парень, агент по недвижимости, тогда это был мистер Кардай, должен сдать дом, если найдутся желающие его арендовать, и вообще присматривать за всем. Я спросил, почему бы ему не продать по месту и не забыть о нём. Я же знал, что они с женой не были тут счастливы. Вот ты удивился, почему он не хочет избавиться от этого дома. Перси посмотрел сначала на Гейба, потом на Эву, как будто желая убедиться, что его внимательно слушают. "И он мне сказал", продолжил Перси, "сказал и при этом оглянулся на дом. "Перси, если жить в Крикли-Холле слишком долго, он доведёт до безумия. В этом доме есть тайна. И она всегда будет преследовать живущих в нём. Да, именно это слово он и произнёс преследовать. И его самого что-то преследовало, я бы так сказал. Я сразу подумал о тех бедных детках, умерших здесь давным-давно, и понял, мистер Темплтон прав. Никто ведь не знает, что на самом деле случилось с ними. Как это они могли утонуть в таком доме, как Крикли-холл? И те важные люди, понаехавшие сюда после наводнения, что они скрыли от местных жителей. А я, как и говорил вам на днях, миссис, думаю, они сами были напуганы случившимся с детьми и считали, если правда выплывет наружу, люди из города не позволят эвакуировать их детей, сколько бы война ни продолжалась. Они бы решили, что детям куда спокойнее не оставаться дома с папами и мамами. Персий вздохнул, его взгляд слегка затуманился, обратившись к прошлому. «Мистер Темплтон сказал мне, что я могу здесь работать так долго, как захочу. Хотя он и не любил Крикли Холл, все равно не хотел, чтобы дом разрушился. Уборщикам по его распоряжению надлежало платить за ежемесячную уборку ради поддержания дома в жилом виде. Нет, мистеру Темплтону не хотелось, чтобы тут все сгнило». Просто он не желал сам заботиться о доме. А мистер Темплтон не рассказывал вам о чём-нибудь случившимся с ним в доме странном и необъяснимом, тихо спросила Ева. Не уверен, что понимаю вас, миссис. Он сказал вам, что крик лихоль может свести человека с ума. У него должны были быть причины для подобного утверждения. Перси задумался, а Гейб мысленно застонал. не собирается же Эва рассказывать старому садовнику обо всём произошедшем в доме с того дня, как они приехали. Но тут резко зазвонил звонок у парадной двери, заставив всех троих вздрогнуть. Эва бросила взгляд на Гейба, и тот встал. "Иду, иду", сказал он, радуясь тому, что их прервали. Он пересёк холл и открыл парадную дверь. На крыльце стояла женщина, чьё лицо показалось Гейбу смутно знакомым. Над головой она держала раскрытый зонтик. На женщине был строгий костюм с ярким шарфом. Вот этот желто-голубой шарф Гейб и вспомнил. «Мистер Каллик? Мы встречались в субботу. Я была с мужем». Слова слетали с губ женщины быстро и отрывисто. «Да, конечно», — сказал он, узнавая, наконец, жену викария. «Миссис Эээ Треверик». Она кинула его пристально изучающим взглядом, Её тонкие накрашенные губы мгновенно сжались в прямую линию. "Можете вы объяснить мне вот это?" резко спросила она, тыча в грудь Гей бумагетой, которую она держала в свободной руке. Удивлённый, он взял у женщины газету и развернул её. Крупные буквы сообщили ему, что это новости Северного Девана, а заголовок на первой странице гласил: "Советник допустил перерасход средств". "Простите, я начал было гей Но жена викария нетерпеливо вырвала газету из его рук. Пятая страница. Неловко прижав ручку зонтика к плечу, она развернула газету. Капли дождя упали на бумагу, и женщина снова сунула газету Гейбу. На пятой странице красовалась фотография удивлённой Эвы, стоящей в дверях кухни. Этот снимок был врезан в общий вид Крикли-холла сфотографированного, судя по всему, с какой-то точки у моста. Гей быстро скользнул глазами по крупным буквам над фотографией. Дети утверждают, что видели в особняке привидение. У Гейба отвисла челюсть. Столько всего случилось, когда он вчера вернулся домой, что Эва даже не упомянула о визите репортёра с фотографом. Конечно же, она не давала им никаких интервью. Прежде чем Гейб начал читать заметку, жена викария снова напала на него. «Вы хоть понимаете, как безответственно себя ведете?» «Послушайте, я ничего об этом не знаю», — заговорил Гейб, но она опять перебила его. «В этот дом вызывали полицию. Дети рассказывают всякие сказки о Крикли Холли. Привидения, вы только подумайте. Да еще болтаете об этом с репортерами». «Так, погодите-ка минутку». Вы хоть понимаете, что они могут выследить бедную больную старую леди просто для того, чтобы раскопать историю, которую следовало похоронить много лет назад. Из-за вас опять ожили глупые слухи. Скоро в нашем графстве большой праздник, множество людей соберутся вместе, а людей ничто не привлекает так, как эти глупые истории о домах с привидениями. И значит, Весь этот бред расползётся на мили вокруг, и все захотят собственными глазами увидеть ваш дом и сфотографировать его. Те дети, о которых упоминается в статье, утонули во время наводнения и ничего больше. Женщина почти плевалась ядом и кипела. Гей быстро пробежал глазами статью. Серафина, 12 лет, и Квентин Блейни, 14 лет во время посещения, посещения Старого особняка, именуемого Крикли-Холл, что расположен неподалеку от прибрежной деревушки Холлоу-Бэй, столкнулись с призраком обнаженного мужчины. Дом был залит водой, вода была везде. Другой призрак в подвале. Его не видели отчетливо, но знали, что он там. Гейб вспомнил прошлую ночь и страх, который испытывал сам, потому что ему казалось, в подвале, кроме него самого, что он там. Есть нечто невидимое и угрожающее. При свете дня он сам удивлялся собственной впечатлительности, гадая, не был ли шум, услышанный им, игрой собственного воображения, заставившего его подумать, что он в подвале не один. Но он ведь действительно пошёл за клочком тумана вниз по лестнице за чем-то, что он называл белой тенью. Так что же произошло? Селия Треваллик всё ещё выговаривала ему, убеждая предоставить мёртвым покоиться в мире, не губить чьё-то там доброе имя, распространяя безобразные слухи и потворствовать жёлтой прессе, обожающей злобную ложь, но Гейп не слушал её. Он читал дальше. Миссис Эва Калик и её муж Габриэль, недавно арендовавшие поместье, не подтверждают, но и не отрицают факта, что Крикли-холл населён призраками. Была вызвана полиция для проведения расследования две юные дочери, Лаура и Келли. Уж, конечно, я не рассказывала ничего такого репортёру. Вы меня слушаете, мистер Калик? Лицо жены викария пылало негодованием, на её левом виске отчётливо билась голубая жилка. Меня в тот момент не было дома, решительным тоном произнёс Гейп. Но уверен, моя жена не могла рассказать репортёру ничего подобного. Она просто захлопнула дверь у него перед носом. Но так они узнали всё это откуда-то ещё? Да, скорее всего, от тех двух ребят, что вломились в наш дом. Но погодите, я чего-то не понял. Почему собственно вы обвиняете нас в том, чего мы не делали? На мгновение другое леди, казалось, лишилась дара речи, но вскоре опомнилась. Да потому что вы здесь чужие. а из-за вас снова поползли эти шепотки и слухи о прошлых событиях. Но это все неправда. Вы пятнаете репутацию хороших людей, которые не могут постоять за себя». «Чью именно?» «Неважно. Просто прекратите всю эту ерунду насчет призраков в Криклихолле». «Прежде всего, леди, мы ничего не начинали. Вы думаете, нам хочется, чтобы всякие чокнутые вертелись у наших дверей и просили, чтобы им показали привидения?» У нас есть дела и поинтереснее. А теперь извините меня, я вернусь в дом и как раз займусь одним из таких дел. Он начал было закрывать дверь, но жена викария сунула руку в щель. Вы понимаете, что я могу пожаловаться владельцу дома, взбешенно прошептала она. Мой муж очень хорошо знаком с управляющим этим поместьем мистером Грейнджером. Мы можем добиться того, что вам откажут в аренде. Это вы так шутите? Уверяю вас, это не шутка. Люди, причиняющие другим неприятности, вправе ожидать ответных шагов. Гейт начал всерьёз закипать. "Желаю удачи, мисс Тревелик", сказал он ровным голосом, сдерживаясь изо всех сил. "И шли бы вы ко всем чертям!" Он силой захлопнул дверь, и последнее, что мелькнуло перед его глазами, выглядело по крайней мере утешительно. Взбешённая женщина застыла на месте, выпучив глаза и разинув рот. Гейп не сомневался, если бы он дал ей хоть малейший шанс, она бы попыталась проткнуть его своим длинным зонтиком. Он обернулся и увидел стоявшую у кухонной двери Эву. Она явно не хотела вмешиваться в столкновение, сообразив, что до сих пор держит в руках газету, Гейп протянул её жене. На пятой странице отличный снимок, сказал он. Эва взяла газету и быстро нашла нужную страницу. О боже, Выдохнула она, увидев фотографию из заголовка статьи, и пробежала глазами написанное, то и дело покачивая головой. Этот репортёр сделал вид, будто я дала ему подробное интервью, и наверняка знаю, в крикли холле масса привидений. Клянусь Гейп, я ничего подобного не говорила. Конечно, милая, я знаю. Он передёрнул плечами, как будто желая забыть о статье. Я отказалась говорить с ним. А фотограф успел сделать снимок до того, как я захлопнула дверь. Не беспокойся, с такими всё равно ничего не поделаешь. Они сочиняют свои истории, чтобы хоть чем-то заполнить страницы. Тогда почему мисс сестра Эверик так разозлилась? Ух, ты слышала? По большей части. Ты хорошо сделала, что не вмешалась. Она просто чокнутая. Они вместе вернулись в кухню, и Эва всё ещё изучала статью. Похоже на то, что Серафина и её братиц наслаждаются вниманием прессы, заметила она, поверг газеты, посмотрев на Гейба. И наверняка разочарованы, что их фотографий тут нет. Перси вопросительно посмотрел на Гейба и Эву. К вам же на викария приходила? Именно она, Перси, ответил Гейб. Селия Тревелик. Но я так и не поняла, из-за чего она взбесилась. Болтала что-то про жившие слухи. И насчёт вреда для местной общины. Да я её и отсюда слышал. Вот и малышка вроде как встревожилась, старый садовник улыбнулся Келли, таращивший глаза на родителей. Всё в порядке, солнышко, сказал дочери Гейп. Гневная леди уже ушла. Получив такое заверение, Келли вернулась к своей картинке и высунула ту сердие кончик языка, изображая дерево рядом с жёлто-фиолетовой лошадью. Гейб показал на развернутую газету в руках жены. «Я вообще не понимаю, при чем тут она. Это нам следовало бы расстраиваться. Репортер использовал фотографию Эвы без ее разрешения. Выставил на показ наш дом. Да еще и сообщил всем наш адрес», — вставила Эва. «Я только надеюсь, нам не придется теперь иметь дело с бродягами и чудаками, желающими посмотреть на нас. Но не понимаю, чем так расстроена миссис Тревелик». Перси, выпитив вперед челюсть, почесал шею. «Жена Викария – важная персона в холлу Бэй», – сообщил он. «Она и в церковном совете состоит, и в разных комитетах, и в женской организации, а ее семья очень известная. Это часть местной истории». «Вот как?» – рассеянно произнес Гейб, все еще не понимая, почему глупая газетная статья вызвала у жены Викария такой гнев. Перси кивнул. «Кроме того, ее муж станет когда-нибудь епископом, так что репутация для него имеет большое значение». «Но при чем тут все это?» — Гейб ткнул пальцем в газету, которую Эва наконец сложила и бросила на стол. «Да ведь в наших краях скандалы никогда по-настоящему не затихают, слухи не умирают, а дурная слава тянется из поколения в поколение». Гейб пожал плечами. «Я все равно не понимаю». Ее дед был викарием в Холлу-Убэй во время войны и задолго до нее. И что? Он был большим другом Августуса Криббина, защищал его, восхищался Криббином за его благочестие и дисциплинированность. Именно этот викарий, Росбриджер, первым рекомендовал Августуса Криббина на должность опекуна. Давно был с ним знаком, видите ли». Не то, чтобы они были друзьями, но просто очень уважали друг друга. Эва ужаснулась. Но Крибен чудовищно обращался с эвакуированными детьми. Вы же сами говорили нам об этом. И это видно из тех записей, что нашёл Гейп. Да, но тогда-то об этом никто не знал, никто кроме Нэнси, конечно, а она ничего не могла изменить. Гейп пустился к столу, мимоходом улыбнувшись Келли, когда та посмотрела на него. и сказал, обращаясь к Перси: "Но какое отношение имеет ко всему этому внучка Росс Бриджджера? Да ещё спустя так много лет. Да ведь я сказал уже, это часть её семейной истории, тёмная часть. Она не хочет всё это снова раскапывать. Это может замарать доброе имя её и Викария. Это глупо. Какое всё это может иметь значение теперь? Это же в прошлом". «Но я же говорил, в наших краях семейная история – важная штука, особенно если вы такой заметный член общины, как Тревелик, да еще если вы хотите, чтобы ваш муж стал епископом». Ей покончательно зашел в тупик. Эва тоже растерялась, не понимая, к чему клонит старый садовник. «Да ведь старый Росбриджер горой стоял за Крибина в те дни». И именно он убедил власти не слишком глубоко копать, когда надо было разобраться, что произошло в Крикле-Холле. И они, похоже, с ним согласились. Ну, решили, что в военное время не стоит подрывать моральные устои общины. Конечно, ведь и без того все больше и больше родителей отказывались отправлять своих детишек из дома в чужие края. Не доверяли властям и в каком-то смысле были правы. «Погодите-ка минутку». Гейб кое-что вспомнил. Миссис Тревелли говорила о какой-то старой леди, которую преследовали газетчики. Кого она имела в виду? Перси на миг отвел глаза, избегая вопросительного взгляда Гейба. Посмотрел в пол, потом снова поднял голову. — А я вам не говорил? Нет? — Ну, наверное, подумал, что теперь это уже не важно. Гейб и Эва переглянулись, прежде чем Перси продолжил. — Она, видите ли, до сих пор жива. Старая уже, ей за 90, но всё равно жива. Кто? Перси, осторожно спасила Ева. Сестра Августу Сакриббина, пояснил старый садовник. Магда